Это было в ночь на 27 мая. На следующий день он легким, слегка даже юмористическим тоном, сообщил сестре, что еще раз всесторонне обдумал дело и решил не отказывать сразу господину Майбому и не придавать его в руки первого встречного ростовщика. 30 мая он отправился в Росток и оттуда в наемном экипаже Проехал в Пепенрады. Все последующие дни сенатор был в прекрасном настроении. Его походка опять стала упругой и легкой, выражение лица приветливым. Он подразнивал Клотильду, от души смеялся над выходками Кристиана, шутил с Тони, а в воскресенье целый час играл на балконе с Ганно, помогая ему поднимать на блоках крохотные мешки с зерном, в маленький кирпичный амбар, и при этом искусно подражал протяжным крикам грузчиков 3 июля в городской думе, говоря о скучнейшей в мире материи, о каком-то незначительном налоговом вопросе, он нашел слова столь блистательные остроумные, что одержал победу по всем пунктам, а консул Хагенштрэм, ему возражавший, стал объектом всеобщих насмешек. Глава 5 Было ли то случайным невниманием или умыслом со стороны сенатора, но он едва не позабыл об одной примечательной дате, которая только благодаря госпоже Перманедер, проявлявшей неусыпный интерес к фамильным документам, стала достоянием гласности. Дело в том, что 7 июля 1768 года почиталось днем основания фирмы, а посему в скором времени... Предстояла столетняя годовщина этой даты. Томаса как будто даже слегка передернуло, когда Тони взволнованным голосом сообщил ему об этом. Душевный подъем его продолжался недолго. Он быстро сник, впал еще в большее уныние. В разгар рабочего дня он вдруг уходил из конторы и гонимой тревогой бродил по саду. Время от времени он останавливался, словно натолкнувшись на препятствие или кем-то окликнутый, вздыхал, прикрывал глаза рукою. Он никому ничего не говорил. Да и кому бы? Господин Маркус, это было удивительное зрелище, впервые в жизни вспылил, когда компаньон сообщил ему о сделке с владельцем Пепенрады и наотрез отказался в ней участвовать, а тем более нести за нее какую-либо ответственность. Однажды, впрочем, сенатор проговорился, когда сестра, прощаясь четверг вечером, намекнула ему на будущий урожай, он быстро сжал ее руку и торопливо, почти шепотом сказал, «Ах, Тони, если бы мне уж поскорее с ним разделаться. После этих слов он круто повернулся и пошел, оставив госпожу Перманедор в полном недоумении. В этом внезапном рукопожатии было что-то от прорвавшегося наружу отчаяния. В этом шепоте проглянул давно таимый страх, когда Тони вспомнил, Спустя некоторое время попыталась вновь заговорить о юбилее фирмы. Он замкнулся в молчании, стыдясь поддаться слабости и с сознавая себя неспособным нести на плечах всю тяжесть управления столетним предприятием. Потом ответил, угрюмо и досадливо, «Ах, душенька, по-моему, об этой дате надо просто забыть». «Забыть, Том?» «Невозможно! Немыслимо! И ты воображаешь, что такое событие можно обойти молчанием? Неужели ты думаешь, что город не придаст должного значения этому дню?» Я не сказал, что это возможно. Я сказал только, что мне приятнее было бы обойти этот день молчанием. Праздновать прошлое приятно, когда радуешься настоящему и будущему. Хорошо вспоминать об отцах и дедах, когда ты ощущаешь связь с ними, когда сознаешь себя продолжателем их дела. Если бы этот юбилей пришелся в другое время. Одним словом, я совсем не расположен торжествовать. Не надо так говорить, Том. Да ты так и не думаешь. Ты сам отлично знаешь что было бы позором, просто позором, если бы столетний юбилей фирмы Иоганн Буденброк прошел никем незамеченный и неотмеченный. Все дело в том, что у тебя сейчас нервы не в порядке, и я даже знаю почему, хотя это совершенно безосновательно. И все-таки, когда день юбилея настанет, ты будешь умелен так же, как и мы все. То не оказалось права. Обойти юбилейную дату молчанием было невозможно. Прошло немного времени, и в «Ведомостях» появилась статья, подробно излагающая историю старинного и уважаемого торгового дома. Впрочем, достопочтенное купечество не запамятовало бы этот день и без статьи. В семье о грядущем празднестве первым заговорил дядя Юстус на одном из четверговых обедов, а госпожа Перманедер... Как только горничная обнесла всех десертом, торжественно положила на стол папку с семейными документами, и все собравшиеся, готовясь к праздничному дню, стали перечитывать и обсуждать различные события из жизни основателя фирмы, покойного Иоганна Буденброка, прапрадеда Гано, когда у него была просиница и когда настоящая оспа, как он свалился с чердака сушильни и потом захворал буйной горячкой. Все это госпожа Перманедер прочитала с почти религиозным благоговением. Она никак не могла остановиться и, не приводя дыхание, вернулась к XVI столетию, к записям родоначальника Буденброков, того самого, кто, как известно, был Рацгером в гробау а также к портному из Ростока, который жил в отличном достатке, Эти слова были подчеркнуты. И наплодил необычайное множество детей, живых и мертвых. «Какой замечательный человек!» — вскричала Тони. И снова принялась за чтение пожелтелых, надорванных писем и поздравительных стихов. Утром, 7 июля, первым, как и следовало ожидать, сенатора поздравил господин Венцельт. «Да, господин сенатор, сто лет», — говорил он, в то время как его красные руки ловко орудовали ремнем и бритвой. «А я уж чуть ли не полстолетия брею членов вашего уважаемого семейства. И уж, конечно, волей-неволей многое знаешь и многое принимаешь близко к сердцу, когда из года в год первым являешься поутру главе семьи и фирмы. Покойный господин консул в эти часы Тоже был всего разговорчивее и частенько даже спрашивал меня, но как, по-вашему, Венцель, продавать мне рожь? Или есть шансы, что она еще поднимется в цене?» «Да, Венцель, я никак не могу себе представить жизнь в нашем городе без вас. В вашей профессии, впрочем, я вам уже не раз это говорил, есть немалые преимущества». Когда вы заканчиваете свой утренний обход, вы оказываетесь умнее всех нас, и вы уже успели обработать физиономии шефов чуть ли не всех крупных фирм, а, следовательно, и узнать настроение каждого из них. Право же, вам можно позавидовать, это ведь очень интересно! О, да! Ну, а что касается настроения почтеннейшего сенатора Буденброка, но господин сенатор сегодня опять что-то бледен. Возможно, у меня голова болит, и, надо думать, скоро не пройдет. Едва ли сегодня выдастся спокойный день? Да, на это господину сенатору нечего рассчитывать. Весь город волнений. Не угодно ли господину сенатору взглянуть в окно? Сколько флагов! А в гавани напротив фишер грубые «Вуллен и Фредерик Эвердик стоят под всеми вымпелами!» «Так-так, поторапливайтесь, Венцель, сегодня время дорого!» Сенатор, облачившись в светлые брюки, надел необычную конторскую куртку, а черный сюртук, оставлявший открытым белый пикейный жилет. Гостей следовало ждать с самого утра. Он бросил последний взгляд в зеркало на туалетном столе, позволил Венцелю еще раз провести горячими щипцами по длинным кончиком своих усов и, вздохнув, направился к двери. Начинается конетель. О, если бы этот день уже остался позади! Удастся ли ему хоть одно мгновение побыть в одиночестве? Хоть на несколько секунд ослабит напряжение лицевых мускулов. Гости будут толочься весь день, А значит, ему весь день придется со спокойным достоинством принимать поздравления по меньшей мере 100 человек и для каждого подыскивать подходящие, точно взвешенные слова, почтительные, серьезные, дружелюбные, иронические, шутливые, снисходительные, сердечные, а с вечера до глубокой ночи просидеть в погребке под ратушей, где местное купечество дает обед в его честь. Сенатор сказал неправду. Голова у него не болела. Он просто устал. И то относительное спокойствие, которое он обычно ощущал по утрам, уже успело смениться неопределенной гнетущей тоской. Зачем он солгал? Похоже, что дурное самочувствие вызывало у него угрызение совести. Но почему? Почему? Впрочем, сейчас не время размышлять об этом. Когда он вошел в столовую, Герда живо встала ему навстречу. Она тоже уже оделась для приема гостей. На ней была гладкая юбка из шотландской материи, белая блузка и поверх нее легонькая зуавская безрукавка темно-красного цвета в тон волос. Она улыбалась открывая широкие ровные зубы, соперничавшие с белизной ее прекрасного лица. И даже глаза ее, близко посаженные, загадочные карие глаза с голубоватыми тенями в уголка улыбались сегодня. «Я уж чуть свет на ногах, Том. Из чего ты можешь заключить, как горячо я тебя поздравляю?» «Смотрите-ка, сто лет на тебя произвели впечатление». Огромное? А может быть, это просто праздничное настроение? Какой день? Вот смотри, хотя бы это. Она указала на стол, накрытый к завтраку и украшенный гирляндами цветов из их сада Это работа Мамзель Юнгман. Но если ты воображаешь, что тебе можно уже пить чай, то ты ошибся. В большой гостиной тебя дожидаются все наши с праздничным подарком, к которому я тоже немного причастна. Послушай, Томас, это, конечно, только начало целой вереницы визитов. Первый я еще выдержу, но часов 12 Уйду к себе, предупреждаю заранее. Барометр хоть и упал немножко, но небо все еще нестерпимо синее. Правда, это прекрасно сочетается с флагами ведь весь город во флагах, но жара будет отчаянная. А сейчас иди, завтрак подождет. Тебе надо было встать пораньше, теперь уж ничего не поделаешь. Придется первое волнение испытать на голодный желудок. В гостиной его ждали консульша, христиан, клатильда, Ида Юнгман, госпожа Перманедер и Ганно. Последние двое с трудом держали в руках праздничный дар семьи, большую картину в массивной раме. Консульша, растроганная до глубины души, обняла своего первенца. «Прекрасный день, мой милый сын! Прекрасный!» — повторяла она. «Нам следует денно и ночно воздавать хвалу Господу за его милости, за все его милости!» Она расплакалась. В этих объятиях сенатор поддался слабости. Ему показалось, будто внутри у него что-то смягчилось, оттаяло. Губы его дрогнули. Малодушное желание овладело им. Закрыв глаза, прильнуть к матери, забыться на ее груди в чуть слышном аромате духов, исходящем от мягкого шелка ее платья, ничего больше не видеть, ни о чем не говорить». Он поцеловал консульшу и выпрямился, чтобы протянуть руку брату, который пожалуй с видом не то смущенным, не то рассеянным.